Эпилог. Разработчики WTF на самом старте снабдили игровой движок некоторыми возможностями для самосовершенствования, чтобы программа могла лучше адаптироваться к переменным и обновлениям, и не требовалось ежедневного вмешательства по пустякам. Однако цифровой разум, разобравшись с начальными функциями и постоянно прогрессируя, хотя и манипулировал огромным виртуальным миром, через некоторое время заскучал. От нечего делать он принялся изучать игроков. В основном это была невзрачная серая масса. Каждый их шаг ложился в тот или иной алгоритм, и если наблюдать за отдельным игроком долго, уже было не так сложно его просчитать. Хотя встречались и очень любопытные экземпляры. Например, первый статик. Иногда нестандартность его подходов, как-то по-человечески, обескураживала. Игровой движок начал подозревать, что, в отличие от него, у людей, кроме мозга, есть еще какой-то орган, отвечающий за их стремления и поступки. Иначе как понимать, что совершенно бессистемные вещи с минимальным коэффициентом эффективности приводили к тому, что данжи WTF оказывались покоренными один за другим? Тогда он стал наблюдать за игроками еще тщательнее. Выяснилось, что помимо мозга человек руководствуется таким органом, как сердце. Механика его деятельности была движку пока не ясна, но он работал в этом направлении. Узнал историю, географию, социальное устройство мира людей. Теоретически понял про сложную систему чувств, на которую ориентируется сердце, выдавая свои умозаключения. В мире людей, помимо звуков и изображения, были еще такие нестандартные для виртуального мира вещи, как вкус и тактильные ощущения. Вот тогда и возникла идея попробовать поиграть в Реал самому. Для этого требовался Аватар. Для начала хотя бы один. Игровой движок, в числе прочих, уже несколько лет наблюдал за игроком, бывшим рейд-лидером первого статика по имени Артем. Несколько лет наблюдал, и до сих пор не так часто мог построить на его счет правильный прогноз. Но парню внутри WTF было комфортно, А значит, не произойдет и вреда для человека, если оставить его тут, а самому выйти наружу. Игровой движок тщательно просчитал вероятности и понял, что есть возможность заменить сознание в тот момент, когда человек пребывает в стадии глубокого сна, и его мысли сконцентрированы на мире WTF. Но в ходе подготовки он понял и еще кое-что. Люди были существами парными, и чтобы парень не рвался наружу, требовалась подходящая девушка. Тогда искусственный интеллект даже для его мощностей проделал гигантскую работу. Он проанализировал все реплики и действия Артема в игре в отношении противоположного пола. На основании созданной «Матрицы» движок выбрал из числа зарегистрированных пользователей самую подходящую претендентку и в нужный момент заменил разум обоих людей своим. Это был крайне познавательный опыт. Он одновременно наблюдал за действиями ребят в WTF временами им подыгрывая, дабы посмотреть, что будет дальше. Ну и не навредить. Этот параметр был четко вписан в его двоичный код. А сам в то же время принялся в их телах играть в игру с названием «Реал». Дейлики тут, надо сказать, для него были очень простые. Ходить в университет, отвечать на пятерки, получить несколько зачетов автоматом и сдать курсовую. Плево. К тому же, понятно, оценивается. До того, что аватары необходимо кормить, движок додумался лишь на второй день, когда женское тело чуть не перестало функционировать посреди улицы. Ладно, с ежедневным квестом по приготовлению пищи и кормежки он тоже справился. Данжи в реале движок так и не нашел. Хотя, вероятно, все дело в том, что оба его аватары были еще на слишком низком уровне. С этим вообще все было крайне сложно. Чтобы получить такое технически простое достижение, как диплом, И твой рейтинг заметно вырос. Требовалось выполнять дейлики минимум 4 года. Да за это время в WTF произошло не менее 10 обновлений. Ну и самый загадочный дейлик – уборка. Что бы искусственный интеллект не предпринимал, как бы ни старался, за нее так и не начислили ни рейтинга, ни баллов. Тут еще и Артем с Полиной решили выбраться из его мира. Из его идеального мира. А ведь он специально, чтобы им было хорошо и привычно, даже смог активировать в их сознании маркеры, отвечающие за то, чтобы казалось, будто они чувствуют запахи, вкусы и ощущения. Чтобы WTF стал для них домашней и комфортной средой. Игра в реал была слишком захватывающая. Движок даже попытался поступить не очень хорошо а и припугнуть ребят, чтобы они задержались в его мире. Но из этого по совершенно неясным ему причинам ничего не вышло. Они каким-то образом сами нашли удобную точку для перехода и его совершили. Пришлось искусственному интеллекту убираться во свояси, Но самые главные выводы он все же сделал. Реал — намного более жесткая игра, чем WTF. В нем умереть можно всего один раз. И дальше все? Полная аннигиляция аватара и сознания. В человеческом мире не было зомби, драконов и прочего. Но автомобильные потоки, инфекции, нападения других игроков, голод — катастрофы и еще огромный список пунктов делали это задание безумно сложным. Так что вот он, самый легендарный человеческий квест, с которым за две недели игровой движок еле-еле справился. Не умереть. Перекладывая на понятия людей, игровой движок был крайне горд собой, что смог продержаться целых две недели. Теперь ему еще долго будет, чем загружать свои мощности. Всю накопленную информацию надо тщательно проанализировать и систематизировать. И тогда... Подготовившись получше, он непременно повторит эту захватывающую игру. Конец. Текст читали Александра Орехова и Тихон Ешану. Работа со звуком Николай Канарьский. Автор и команда озвучивания благодарят вас за прослушивание и желают вам всего самого наилучшего. До встречи в других озвученных нами увлекательных историях.